Я чуть приотстал и вынул планшет, сверился с картой. Тропа шла по одной узкой расселине, пробитой в своё время ушедшим реликтовым ледником. Солоир изрыт такими трещинами, однако, как правило, две из трёх оканчиваются глухой отвесной стеной. В нашем случае помогли знания Чернова. Лесник безошибочно показал тропу, ведущую напрямую к безмянному урочищу по ту сторону коряжа. Алергий, я кудряш, впереди развилка 2 3 7. Желорация, в наушнике голос Михаиля звучал чётко, но отстранённо. Согласно выработанной новой кодовой таблице, он сообщал, что его группа вышла на маршрут и ещё двое суток должна достигнуть района ожидания. С напарником пошли все, кто так или иначе мог помочь. с переноской груза. На базе и на двух наблюдательных постах осталось всего 6 человек. Их задача заключалась в том, чтобы предупредить нас по короткой связи, если амеры всё же вычислят расположение основной базы. Тогда отряд перебазируется на север, там в лесостепных районах у Знеской котловины полос старых шахтных выработок. Чернов рассказывал о нескольких пригодных для запасной базы местах. Точки встречи были доведёны до каждого из командиров отделений. Поэтому Амеры, скорее всего, получат лишь очередной головняк. Не если повезёт, то десятка 3-4 трупов при дачу при попытке сунуться в пещеры. Там осталось только четверо тяжелораненных, которые находились в бессознательном состоянии. Оставить их пришлось прежде всего потому что нового перемещения ни один из них не выдержит. Перед акцией мы с Алексом и Михаисом заминировали обе пещеры. Однако взрывчатки было мало. Не использовать же древние маналы, которые неизвестно, как поведёт себя при подрыве. Я жжал тангенту три раза, что сначала принял. За последние 3 часа пришлось уже сделать пару остановок. из-за пролетавших амеровских беспилотников. Принадлежность их мы, само собой, определить не смогли, но на долгих полчаса всем пришлось укрыться под низким и длинным каменным выступом, который тянулся вдоль всей правой стены расселены. Из-за каменистой почвы деревья с кустарником не росли на самом дне. Только благодаря этой особенности мы и шли вперед со страшно медленной скоростью. Скоро бледное осеннее небо опять скрылось. Его заслонили резко сомкнувшиеся стены расстеленной по роще вверху старыми кривыми соснами. Впереди шёл Алекс. Его способности сапёра сейчас пригодятся в первую очередь. Наёмники окружили блокпост несколькими контурами минных заграждений смешанного типа. Опасаясь диверсантов, Они выставили только противопяходки, частью нашей трофейные, частью те, что привезли с собой. Подозреваю, что такой подход вызван, как всегда, мелким воровством. Кто-то заложил в смету нормальный боекомплект, однако 2/3 его, скорее всего, даже не отгрузили со склада. Однако и беречься тоже надо. А трофейные боеприпасы воровать легче. сколько заявил, столько и есть в наличии. В прошлое посещение окрестностей блокпоста я лично обнаружил закладку, целиком состоящую из наших советско-российских гостинцев. Мы обнаружили обычные монки, которые в обиходе называются плюха или девятточка. Мины эти обычно ставятся при оборудовании заграждений на большом пространстве. так как у воинной силы в них очень большая. Ролики, которыми они начинены, разлетаются плотным роем почти на две сотни метров от эпицентра. При взрыве в погулне могло достать и наемников у насыпной стены. Само собой, сразу никто мины снимать не стал. Однако сейчас Алекс повел нас вглубь, плотно засаженного минами пространства. поэтому-то обратная дорога и оказалась такой долгой. Так мы прошли большую часть утра. На дневку остановились всего раз и основательно перекусили, укрывшись под низким каменным карнизом. Тут ничего не росло. Вода стекала мелкими ручейками, вымывая почву. Правда, сейчас было относительно сухо. К тому же пару раз... Мы слышали близкий шум винтов, но меня больше волновало, как мы будем уходить от погони, если бой затянется. Рыльский восочный ветер налетал порывами. Деревья гонались, в скалах слышался низкий гул, словно сами они переговаривались меж собой. Я проглотил последний кусок вяленой кабанятины, хотя аппетита не было уже давно. Ел абсолютно машинально, не чувствуя вкуса. Снова ожила рация, в левое ухо ворвался шёпот Ирины. Леший здесь коса, 33 зелёный, наблюдаю. Ирина вышла вперёд и сейчас находилась в метрах в 200 впереди по маршруту. Оттуда, если найти подходящее дерево, уже можно разглядеть блокпост. Доклад снайпера означал то один из трёх патрулей наёмников только что вошёл в охраняемый периметр блока, закончив обход своей зоны ответственности. Пока всё было так, как и 3 дня тому назад. График патрулирования не изменился, и девушка не заметила усиления постов охраны. Это первый признак, что наёмники не обнаружили наших следов. Хотя это станет ясно только когда мы нападём. Вполне может случиться и так, что это засада. Однако вероятность такого развития событий не слишком велика. Я отжал тангенту дважды. Пусть наблюдает, пока мы не подошли. Осторожно выкатившись из-под карниза, я тронул за плечо одного из новичков, которого пока держал рядом для страховки. и жестом отдал команду, которую он, кивнув, передал дальше по цепочке. Все четверо тоже выкатились наружу, и, построившись в колонну по дому, вновь двинулись вперед. Скоро проход снова стал сужаться, и последние сто метров нам уже пришлось протискиваться между стенами, расселены боком. Новичок впереди вскинул руку, призывая остановиться. это означало что мы добрались до противоположного края расселины я машинально глянул на циферблат отметив что до спуска мы прошли за 10 с четвертью часов лишь на полчаса отставая от графика расселина выходила на противоположную от базы отряда в сторону салаира на высоте двух десятков метров от земли однако Благодаря высоким старым соสนам, стоящим к скале практически вплотную, мы по очереди спустились до уровня средних ветвей кроны, поросшей мхом раскидистой сосны, не без страховки, спустились на землю, не оставив слишком явных следов. Конечно, опытный следопыт всё поймёт. Однако, как показала практика столкновений с противником, будь то наёмники или крепкие профи из армейского спецназа они довольно небрежны поскольку не воспринимают нас всерьёз к тому же местные условия резко отличались от всего что им известно поэтому пока преимущество в скрытном передвижении доставалось за нами я спустился последним земля мягко сгружинила под подошвами Густой кустарник скрывал нас. Осмотревшись, я дал отмашку и построившись елочкой, наш маленький отряд пошел по еле видимой среди почти непроходимого подлеска зверинной стежки. Тропинка закончилась через сотню метров, склоном в овраг, на дне которого журчал хилый ручеек. Алекс поднял руку, давая сигнал, что нашел первый гостиницу. Сапёр склонился над небольшой кочкой. Я жестом приказал остальным отойти на 10 метров и присесть. Наушник снова отозвался тихим голосом Ирины. Здесь коса, четыре коробки, 12 карандашей, две избушки по секторам зелёный, как принял Леший. Снайпер из девушки получился знатный. Причём Амеров Ира истребляла с особой жестокостью. Еще в бою моста я отметил, что двое стрелков, убитых ею, умерли от ран не сразу. Все исполнено было так, чтобы жертва испытала перед смертью сильную боль. Однако пока ее злость на врага не мешает работе, я готов с этим мириться, тем более что квалифицированных стрелков у нас только трое. Дед Андрей, Мишка и Анна. Наёмников в периметре блокпоста 12 душ, четверо из которых сидят в укреплённых дзотах. В наличии имеются 4 автомобиля. Блокпост окружён насыпным земляным валом и трёхметровой стеной, состоящей из армированной сетки бетонных блоков, проложенных в два-три слоя мешками с землёй или щебнем. При необходимости такое укрепление выдержит миномётный обстрел. Однако против припасённых нами усиленных реактивных гранат, скорее всего, не устоит. Акневые точки стерегут грунтовую дорогу, по которой идёт снабжение от железнодорожного узла к большому опорному пункту Джинджер и участок тайги на северо-востоке. Тайга в том направлении существенно прорежена строительной техникой однако постоянной охраны там нет и в случае чего есть угроза для дороги ведущей к аутпосту Джинджер поэтому второй дзот оборудован автоматическим гранатомётом и столь с той стороны штурмовать блок не выгодно с юга запада откуда подходим мы наёмники выставили плотные минные заграждения. Кроме того, воздух стерегут лёгкие вертолёты с автоматическими пушками на подвеске. Однако пролетают они раз в 3 часа. А мины выставлены пусть и густо, но только лишь в двух сотнях метров от стен блокпоста. Ближе к подножью в гряже минами прикрыты только условно проходимые для пехоты участки тайги. Тропинку, по которой мы шли, Амеры не знают. Патрули их так далеко не заходили все то время, что мы за ними наблюдали. Внутренний маршрут предполагает выход к стенам периметра именно через два контура таких минных полей. Передний край одного из них мы как раз сейчас и зацепили. На джавтангенту я тихо ответил. Здесь леший принял. Два, три, ноль.